Глава 41. Тайное становится явным. Наступательно-оборонительная тактика состоит из отступления после наступления и, наоборот, наступления после отступления. Дзенцы был небрежно одет в светло-голубой халат, белый воротник которого подчеркивал пряди его нерасчесанных, выпадающих из прически волос, цвета чернильных штрихов. Он только что проснулся после полуденного сна. Лежа на кушетке с полузакрытыми глазами, он говорил немного гнусаво, но его голос постепенно становился яснее, глубже, и хоть речь была неторопливой, каждое слово было в самое сердце. Считается, что после наступления обязательно нужно отступить, чтобы не отрезать путь тем, для кого он должен быть открыт. Также считается, что при отступлении необходимо продолжать двигаться, «Вперед, независимо от обстоятельств. Именно это называется идти вперед, даже если передо мной сотни тысяч противников». Уси молча наблюдал за ним, блуждая в собственных мыслях. Дзинцы продолжал лениво бормотать, готовый опять заснуть в любой момент, поэтому сначала не заметил этого. Но тот не отвечал уже долгое время, поэтому князь поднял голову, чтобы взглянуть на него. «О чем ты думаешь?» Усип вздохнул, торопливо отвел взгляд и спросил, опустив голову, «Ты же сделал то же самое, так?» «А что?» Дзенци открыл глаза. «Что я сделал?» «Когда остальные были уверены, что тебе не стоит ехать в Лингуан, ты поехал?» «После твоего возвращения все были уверены, что ты используешь это как возможность что-либо предпринять, но ты абсолютно ничего не делал и никак не изменился?» Поездка в Лингуан была не более чем попыткой хеленцы доставить мне неприятности. Все проблемы уже улажены. Если не играть роль богатого бездельника после возвращения, то когда еще? Уси задумался, а затем покачал головой. Это неправда. Дзенцы расхохотался, став с кушетки, чтобы потянуться и размять мышцы после сна. На заднем дворе снег припорошил цветы груш, и ветер кружил их лепестки, принося с собой морозный аромат свежести. Несколько из них упало на одежды дзенцы, и Уси подумал, что тот будто сошел с полотна искусного художника. Невольно он вспомнил стих, что слышал несколько дней назад. «Так юн и так прекрасен этот скиталец!» Не расслышав, дзенцы повернулся к нему в недоумение. «Что ты сказал?» Уси покачал головой и слегка взволнованно отвел глаза на цветастую стену внутреннего двора. Он чувствовал, что в его сердце поднялось раздражение, напоминающее склиски мох в углу стены. Этот человек был прямо здесь и сейчас, но ему приходилось сдерживать некоторые слова. Внезапно почувствовав обиду, он тихо спросил: Расскажи мне сегодня о трехстах стихотворениях. Уси всегда предпочитал практическое знание, с удовольствием слушал о тактике управления, но никогда не спрашивал об этике и поэзии. Он не собирался сдавать государственный экзамен, да и писать сочинения ему было не нужно. Мелодические строки классической поэзии книги «Песен» достигли его ушей, но не сердца. До тех пор, пока он понимал общий смысл, этого было достаточно. Цзинцы слегка удивился, Заметив, что другой пустым взглядом рассматривал стену, и его мысли витали где-то далеко, пока в глазах застыло едва различимое выражение крепкой привязанности, он не сдержал непонимающей улыбки, подумав про себя. О, этот ребенок наконец-то начал понимать, что такое любовная тоска. Какую часть ты хочешь услышать? Ту, где мы за руки взявшись куда-то с ней шли, даже и до сидней дружной пары мечтали. А. «Значит, это действительно так?» Дзинцы обрадовался и вспомнил кое-что, но не подал виду, сказав лишь, «Эта песня и так печально, а ты вспомнил две самые душераздирающие строки». Удивленный Уси, непонимающе посмотрел на него. Дзинцы легко смахнул несколько лепестков, упавших ему на плечо, и начал медленно говорить, «Едва барабана послышится грохот, солдат на ногах уже к бою готовы». В столице одни укрепления возводят, А мне вот на юг продвигаться походом. Нас сунь-генерал за собою ведет. Соседями царствами уж замирились, А все не велят возвращаться домой. Тоска и смятение сердца охватили. Тысячи войн велись в той пустыне, И тысячи военных достижений Строились на человеческих костях. Некоторые люди с любовью и гордостью Вспоминают битву за Ло-Улань, И упорство, что не позволило воинам вернуться домой без победы, однако большинство вечерами все еще предпочитают поэмы вроде «Плакучей ивы», где весна никогда не заканчивается, а тоска остается такой же пронзительной. Это значит, что даже в пустыне, где огромная армия с золотыми копьями и лошадьми в доспехах несется вперед, где бьют барабаны и ржут кони, всегда есть человек, что будет тоскливо смотреть в сторону родного дома и наблюдать за людьми вокруг, которые один за другим уйдут в бой утром и не вернутся после заката. Этот человек будет лелеять мысли о родине в своем сердце, а затем, вероятно, умрет. Уси не ожидал, что Дзенци заговорит об этом, и некоторое время не реагировал, в оцепенение слушая его. «Ты жив или мертв, все от дома вдали. Прощальное слово жене посылаю, мы за руки взявшись, когда-то с ней шли, дожить до седин, дружной парой мечтали». Эти слова сказаны не генералом, что преуспел в великих начинаниях, и не императором, что может убить миллионы в секунду гнева а обычным солдатом со вздохом продолжил дзинцы Он был обречен не иметь выдающихся способностей и желал лишь провести обычную, спокойную жизнь со своей просто одетой женой, ждать, пока ее красота выцветит, юность сменится старостью, и она умрет от смертельной болезни. После этого он нашел бы местечко глубиной в Тричи на родном кладбище, чтобы их могли положить там вдвоем, и они увиделись бы в следующей жизни, если суждено. Если же нет, внезапно он замолк. Прошло немало времени, прежде чем он снова заговорил. Когда страна процветает, простой народ страдает. Когда страна проигрывает в сражениях, простой народ страдает. Я не должен говорить этого, но я спрошу у тебя, шаман, что ты будешь делать, вернувшись в Няньцзан? Уси увидел, как обычно беспечное выражение на его лице, Вдруг стало совершенно серьезным, и что-то необъяснимо глубокое появилось во взгляде. В это мгновение он почувствовал, что его и близкого ему человека разделяло расстояние, равное пути от Нянзана до столицы. На душе у него стало скверно, а глаза в тот же миг потускнели. «Я понял, что ты имеешь в виду. Если ты защищаешься от меня в душе, так почему же добр ко мне?» Дзинцы привык следить за выражением лица и языком тела других людей. Окинув Уси взглядом, он понял, что тот сейчас где-то в своих мыслях, поэтому замолчал. Сев напротив, он наполнил обе пиалы травяным чаем. Переплетая пальцы, он положил их на стол, а затем, выдохнув, сказал, «Как ты относишься к наследному принцу?» Уси был изумлен настолько, что немного закашлялся. Он неплохой, «Ты не стал бы делать все это, если бы был уверен в обратном?» Дзенци улыбнулся. «Тем не менее, я его боюсь. Положение его высочества наследного принца при дворе самое сложное и шаткое, и ему нравится сбегать сюда, потому что здесь гораздо спокойнее. Но, по правде говоря, я не осмеливаюсь разговаривать с ним слишком много, чтобы не раздражать его». Усин хмурил брови, он был уверен, Дзинцы не знал чувства страха, ведь тот не проявлял никакой реакции даже на самых ужасных ядовитых существ, проживающих в его поместье, и к тому же мог беззаботно смеяться и разговаривать с кем угодно. Ранее ему казалось, что этот парень вообще ничего не воспринимает всерьез. Уже после он понял, как тяжело это дается Дзинци, и испытывал сильную жалость в сердце но, даже осознав свою ошибку, он все еще верил, что тот способен выполнить все легко и просто. «Почему ты боишься его?» — не удержался он от вопроса. Он наследный принц, но Хэлянджао ни разу не поклонился ему при встрече за двадцать лет, и он совсем не возражал против этого, продолжая проявлять братское уважение, покачал головой дзиньцы. Хэлянджао смел и опасен, Хэлянджао жаден, порочен, Глуп и нестабилен, а его высочество наследный принц. После его совершеннолетия даже тот, кто рос с ним с детства, как я, больше не может прочитать его эмоций. Кроме того, никто лучше меня не знает, насколько он на самом деле коварен и проницателен. Скажи мне, разве мог я его не бояться? Усина хмурился еще сильнее. «Раз он тебе не нравится, зачем ты ему помогаешь?» Цзиньце ухмыльнулся. «Я не говорил, что он мне не нравится». Его высочество обладает силой и властью для того, чтобы держать в руках мир, имеет политические и военные достижения. У меня нет причин не любить его. Если помогать не ему, то кому же еще? Кого еще, кроме него, я могу поддержать великой дзин? Хеленджау или Хеленцы? Почти сломав себе голову от мыслей, Уси так и не смог понять этого чувства, благоговения уважение и стремление сделать все возможное для кого-то другого, перемешанные с таким страхом, который убивает желание даже разговаривать с этим человеком. Он всегда различал любовь и ненависть. Ему нравилось то, что нравилось, и не нравилось то, что не нравилось, и он даже не подозревал, что в мире есть еще множество других парадоксальных чувств. Не сумев понять это, он просто продолжил слушать Что касается моего визита в Восточный дворец после возвращения из Ленгуана, последние слова, которые он сказал мне перед уходом, что он имел в виду и что происходило в его голове, я не могу понять и объяснить это до сих пор. Чем сильнее я пытаюсь сделать это, тем больше думаю о его словах снова и снова, и это приводит меня в ужас. Почему ты должен думать об этом? Разве нельзя спросить напрямую? Растерянно спросил Уси. Дзинцы замолчал, посмотрев на Уси, и тут же громко расхохотался. Тень с его лица окончательно спала, сменившись широкой улыбкой, что напоминало мягкий ветер, безоблачную луну и яркое, ясное небо. Несмотря на то, что Уси мало что понял, ему очень нравилось видеть Дзинцы, который смеялся так просто и от души, Прошло много времени, прежде чем тот вытер слезы, выступившие в уголках глаз, и похлопал уси по плечу. В твоем сердце нет никаких сомнений, этим ты меня и восхищаешь. Я только что говорил с тобой о Нендзане, но ты совсем не заволновался. Ты шаман Нендзана, будущий великий шаман, и как ты мог подружиться с кем-то вроде меня? Ведь я все еще князь Нанина и остануся на стороне великой Дзин. Как это странно, шаг за шагом я помогаю наследному принцу занять трон, но отказываюсь быть подле него, а ты чужеземец, но я считаю тебя близким другом. Это означало, что Уси намного ближе его сердцу, чем наследный принц? Уси вдруг почувствовал такую легкость, словно его тело сейчас воспарит от радости. В этот момент Дзенци что-то вспомнил и придвинулся ближе с неприличным выражением на лице». Ранее мы сменили тему, и я чуть не забыл. Сегодня ты спросил о стихах, и первое, что пришло тебе в голову, было держать за руку вместе со Старимся, что невероятно любопытно. Может быть, тебе нравится какая-нибудь юная госпожа? Когда Дзенци внезапно приблизился и прижался так близко, Уси почувствовал слабый запах, исходящий от его воротника, вышитого серебряной нитью. Он знал, что обычно так пахнет свежевыстиранная одежда, но всегда чувствовал и немного другой, более отчетливый запах, который исходил от чужого тела. Его сердце пропустило пару ударов, и он отвел глаза, боясь заглянуть за слегка сползший воротник. Цзиньце, однако, еще больше удовлетворился в правильности своих догадок. Довольно редко можно было увидеть этого ребенка таким смущенным, Желание подразнить его стало еще более ощутимым, и он с усмешкой положил руку на плечо Уси. «Нам нужно обязательно об этом поговорить. Мы же друзья, верно? Если тебе понравилась императорская принцесса, то могу сказать вот что. Император, возможно, согласится на брак, как на договор между великой Цзин и Няньцзаном». Уси сбросил его руку и с грохотом встал. От гнева или от тревоги его лицо покрылось румянцем, И он некоторое время пристально смотрел на дзенцы, а затем просто отвернулся и ушел, не сказав ни слова. — Ай-я, действительно невозможно удержаться от подразнивания. Дзенцы сел и невозмутимо взял пиалу с чаем. — Глупый ребенок, мы так много общаемся, а он все еще продолжает нервничать. Он улыбнулся, а затем крикнул. — Пинань, приготовь экипаж, я уезжаю! Пинань подчинился передав приказ вниз. — Куда вы поедете сегодня, господин? — бесцеремонно спросил он. — В желтый цветок. Я не был там несколько дней и соскучился по чаю Минхуа. Кстати, иди поищи его. Лицо Пинаня тут же сморщилось, став похожим на паровую булочку. — Зачем вы снова едете в это грязное место, господин? — Почему же грязное? — небрежно спросил Дзин пока Дзисян укладывал его волосы. Там есть вино, чай и красавицы. Существует ли лучшее место для такого развратника, как я? Слово императора превыше всего. Он велел этому князю вести себя, как богатый бездельник. Как же я могу осмелиться ослушаться императорских приказов? Пин Ань сильно расстроился. Желтый цветок был мужским борделем. И обычные люди, вероятно, считали его более невыносимым, чем другие подобные места». Благородный князь, посещающий наложников из публичного дома почти каждый день, как же это выглядит, и почему развлечения князя становятся все хуже и хуже?